Глава 7. Еще большее потрясение ждало утром. Земля отвердела, а растаявший снежок растекался ровными лужицами. Те за ночь затвердели, стали ровными и твердыми, как зеркала. Ничего не подозревающая Лиска ступила на одну такую ледяную дорожку. Невры только и услышали ее потрясенный вопль, а в воздухе мелькнули руки-ноги. Лиска подхватилась, щупая ушибленную задницу, глаза были как блюдца. В тот же миг ноги снова лихо выскользнули из под неё, взлетели выше головы и лиска с размаху крепко ляпнулась тем же местом. Невры дружно заржали. Вид у растерявшейся воительницы был лучше не придумать. Она распласталась посреди замёрзшей лужи, похожая на жука-плавунца. Подняться уже не пробовала, взмолилась жалобно: "Олег, сделай что-нибудь. Злые и маги превратили воду в камень, очень, очень злобный камень". Да, очень-очень злой, поддержал её мрак. Олег, скорее преврати этот злой камень обратно в добрую воду, добрый Торгитайв вскрикнул. И что же, бедная Лиска окажется в луже? Он без опаски вступил на лёд, подал руку. Но на этот раз из-под Лиски убежали руки. Ударилось снова, на этот раз носом. К звону мечей, к звону мечей привыкла. К крови и смерти притерпелась. Но сейчас, в виде бессердечной ухмыляющейся рожи мрака, заревела на взрыв. Перепуганные, уверенные, что маги отобрали рассудок у неё или у её спутников. "Ты не боись, это колдовство ненадолго", утешил её мрак. "Даже наш великий волх ни хрена поделать не может. Тогда мы погибли", воскликнула Лиска обречённо. "Если вода превращается в камень, то мы погибнем от жажды". — Не боись, будем грызть камни, — утешил мрак. — А вы можете? — спросила Лизка потеряно. Ее круглые, как у совенка, глаза стали еще и выпуклыми, как у лягушки из большого леса. — И ты сможешь, — сказал мрак злорадно. — Куда и денешься? — Так никогда в жизни. Мрак сходу подхватил с земли ледышку, сунул в рот. Лизка ахнула. Оборотень подержал прозрачный камень, наверное, драгоценный во рту, даже глаза прикрыл от удовольствия и с хрустом проживал. Она вздрагивала, втягивала голову в плечи. Мрак наконец раскрыл рот и показал. Ни песчинки не оставил под языком. Мрак, не обижай ребёнка, сказал добрый таргитай. А ты, Олег, мудрый, мог бы и не мучить дурочку. Давай лиска наберём вот этих камней, только выбирай прозрачные, и я покажу, как сделать из них похлёбку. Лиска отшатнулась, закусила губу, проглотить камни-то ещё куда ни шло, но варить из них Или все трое могучие маги только прикидываются дикими и невежественными. Магия странных людей оказалась мощнее. Камни в котелке превратились в воду, тап вскипела, а похлёбка из этих камней оказалась ничуть не хуже, чем обычно. Правда, мрак добавил мяса и трав. Когда выступили в путь, Таргитаев в надежде согреться забегал вперёд, с разбегав скакивал на застывшие лужи. Лиска сжималась. Добрый, но глуповатый певец должен был оказаться в луже. Но боги и в самом деле хранят дураков у вечных. Мрак и Олег тоже проезжали по ледяным дорожкам, если те оказывались прямо под ногами. А Таргитай сворачивал, делал зигзаги, даже возвращался, чтобы проехаться еще разок. Лиска, наконец, поддалась на уговоры Таргитая. Попробовала с замирающим сердцем тоже катнуться. Но тут же с размаху... Многие выше головы обрушилось на задницу. Мрак тут же начал глубокомысленно рассуждать. У кого что тяжелее? У волхва голова, у таргетая уды, у лиски что уж делать? Лиська лужи стала избегать, но снежинки ловила на ладонь и на высунутый далеко вперёд язык. С утра снег падал мелкий, каждая снежинка опускалась в одиночестве. Лиська жадно рассматривала затейливый узор Кто вырезай такие красивые, какие крохотнейшие существа. Вот с неба падают и поломанные, Бог на ума рак безучастно. Они сами ломаются, возразил Олег. Пока падают, боги лепят их совершенными. Сами, это у тебя самой из рук валится. Олег насупился, сказал убеждающе. С неба падать далеко, много ли им надо, если такие хрупкие и стукнуть хоть раз. Лиська слушала, не понимала и наконец взмолилась. Я всё равно никак не пойму, сколько труда в них вложено, а ведь ломаются и потом вовсе в воду. Зачем? Олег в затруднении почесал в затылке. Все взоры обращались к нему. Он же мудрый, знает ответы на все вопросы. Снежинки это подсказка богов о том, что о красоте всегда надо заботиться, даже если на это уходит много сил и труда. Даже если на часок. И то надо делать красиво. Поступать красиво, жить красиво. Снежинки постоянно об этом напоминают. У Лиски личико вытянулось, как у печального же ребёнка. А в моих краях снежинок не бывает. Ну, подсказки везде есть, ответил Олег неуверенно. Снег скрипел под сапогами, дыхание вырывалось белыми облачками. Маленькие кристаллики позвякивали, сталкивались в воздухе, тёрлись друг о друга с хрупким шелестом. Брови и волосы невров покрылись инеем. Лиска потрясённо наблюдала превращение странных людей в заиндевевших чудовищ. Они двигались по замёрзшей земле такие же невозмутимые, с расстёгнутыми на груди души грейками, снег укрыл их головы и не таял. Зато голые плечи были мокрыми, покрытыми мелкими прозрачными бусинками. На другой день вошли на поле ледяных глыб, что повергло бедную Лиску в полную панику. Эти прозрачные глыбы — каменная вода? Ночью вокруг их костра в темноте бродили странные звери. При лунном свете Лиска видела блистающие глыбы, смёрзшиеся кристаллы от кулака курицы да глыб сконскую голову. Олег, чаще мрака, начал оставаться дозорным. Спал мало, осунулся, выглядел как сплетённый из костей и тугих жил. Звери, сдерживаемые мощью волхва, зло и разочарованно ревели, самые яростные подбирались прямо к освящённому кругу. Алиска поглубило сжималась в комок, сгрецкий орех, старалась стать совсем маленькой. Хвороста на большой костёр не доставала. Олег бросал в ледяных зверей огненные стрелы. В глубинах возникали оплавленные дыры, вздывались облака пара. Раненые звери ревели так, что замёрзший мир трясясь, как лиска под шкурой Олега, но отступали во тьму. Утром поднимались занесённый снегом, застывшие, лиски неосторожно прикоснулась к своему обнажённому мечу и ахнула. Розовый пальчик прилип Завизжала от ужаса перед этой злобной магией, рванулась и оставила примёршую кожу на заиндевевшем лезвие. "Ты языком блезни", посоветовал мрак, и вот так и корчило от бабьего визга. "И что, перестанет болеть?" "Ну, во всяком случае, визжать перестанешь точно". "А, -а ещё какой? На такие дела мы все тут у алхвы хоть куда?" С полудня задул устойчивый ветер с юга. Снег быстро таял. Мрак вздохнул с облегчением, зима рыновата даже для такого северного края. Олег уверил, что на край земли даже летом снег не думает таять. Но пока что небесная твердь ещё высоко, стрелы не долетают. Он натягивал тетиву на всю мощь и пробовал. Алиска тоже оживала, словно бабочка, вылезающая из естественного кокона. Кони увязали в грязи. Таргитай и Лиска часто слезали, тащились, держа в руке туго натянутые повода своих коней и коней Олега и Мрака. Те схитрили, как уверял разобидевшийся Таргитай. Один в лечении огромного волка мчался гигантскими прыжками впереди маленького отряда, а другой ширял в Поднебесье, растопырив уродливые крылья и задевал низкие тяжелые облака. Олег парил с опаской. Часто приближались вороны, крупные, наглые, хищные. Дажежды вблизи пролетал орёл алек всякий раз падал камнем крылья не мели лишь быстро приближающаяся земля придавала силы судорожно бил по воздуху обеими крыльями взмывал свечой переводил дыхание в страхе озирался не сразу понял что достаточно встопорщить перья и грозно щёлкнуть клювом чтобы все пернатые о прометью очистили небо разбегались не только гордые орлы Но и хищные вороны, которые дружными стаями гоняли орлов и даже более крупных и злых летающих тварей. Однажды приблизилась странная птица, уродливая, нелепая, обликом похожая на него. Пошла ходить кругами, урчать. От неё пошёл сильный завоущий запах. Олег не сразу понял, но всё же до него дошло. Растерялся, начал метаться из стороны в сторону, наконец ринулся к земле, принял личину человека. Весь день не слезал с седла, а ночью, когда безжалостный мрак хотел погнать его в небо по сторожить, заупрямился, ибо в тёмном небе ходила широкая тень с растопыренными крыльями, затмевала собой звёзды. Порой спускалась так низко, что взмахами крыльев сдувала пепел. Любопытный таргитаи допытывался, что это за ночной зверь шуршит крыльями, роняет шерсть в костёр и причём стонет, как будто из него душу вынимают. Мараку, ночная птаха, или что там бороздит воздух, как прошлогодний снег. Пускай порхает, только бы в суп не гадила. Олег отмалчивался, опускал голову. Алиска посматривала испытующе. У женщин, если ума не всегда в избытке, то чутьё поболе. Олег боялся встречаться с ней взглядом и ещё больше боялся наступления утра. На рассвете безжалостный мрак всё-таки загнал его в небо. Олег продрог, поднялся как можно выше, воздух там холоднее, но солнечные лучи достают раньше. На земле ещё темень, а под облаками подставляешь солнцу то спину, то пузо, научился. Вчерашний чудовищный птахи в синем небе не оказалось. Олег ощутил, как спало тягостное напряжение. Поняв по чудовищу, как выглядит сам, преисполнился удивления и бодрости. Когда вблизи показалась орлиная чета, Олег только повел налитым кровью глазом, и царей воздуха, как к веникам, вымело из-под небесия. Внизу двигались четыре крохотных коня с двумя всадниками. Олег почему-то не различал цвет. Трава казалась бурой, глинистой, зато видел отчетливо даже ящериц, степных жаб, хомяков и лисиц. Далеко впереди коней мчался широкими прыжками огромный черный волк. Волк убротился, словно стелился над землёй, будто стремительно плыл. В каждом движении его были мощь и лепота. Олег зависливо дёрнулся. Мрак мужественно красив даже в волчьем обличии и по-волчье прекрасен в человеческой личине. Вот так бы наловчиться ширять в поднебесье. В глазах начало расплываться. Далёкие фигурки справа заслоала туманом, а потом поглотила его вовсе. Олег до садливо снизился. Облака, оказывается, не так уж и высоко, хотя в родной деревне считали, что совсем низко. Баромир даже пробовал доставать их с крыши рогатиной. Облака это остывший пар, что вырвался из котлов и поднялся под небесную твердь. Насколько Олег не принюхивался, вкусные запахи выветрились. Странная острота глаз даже мешала, сбивала с толку он видел за сутне вёрст каждую щепочку от непривычки начинало ломить виски с трудом отрывал зачарованные глаза от всего что ползало прыгало скакало рыло норки надо выискивать всадников особенно в засаде на их пути всё чаще видел крупные отряды воинов и в каждом ныне различал человека без оружия в расшитой ночными звёздами одежде Яркий блеск показывал, что вместо доспехов на них только талисманы отполированные камни. Вседники упорно стремились навстречу неврам. Олег тут же указывал мраку другой путь, но едва маленький отряд сворачивал, как враги, словно бы чуя каждое их движение, поворачивали коней тоже. Ещё опаснее были скрытые засады. Однажды Олег едва не послал своих прямо в руки Агимаса. К счастью, ветер дул в спину. И мрак почуял, взвыл, о прометью кинулся назад, добежал, грянулся в озимь, а с боков уже начали подтягиваться два отряда со своими походными колдунами. На великое их счастье мрак по запахам видел, кто где сохранился, затаился, сколько их там и кто 3 дня не мыл ноги. Без него бы их ловили на каждой версте, не помогло бы даже волхобство Олега. В каждом отряде Колдун был наготове, а сжигаемый местью Агимас дни и ночи упражнялся в магии и стремительно набирал силы. Разсверипевший мрак едва не прибил волхва. Замечтался дурень в Таргитае лежит, а высоко мыслит о какой длины сопли и не видит. Таргитай заступался. Волх в мыслях растёкся по всему поднебесью, искал щёлочку в небесной тверди, у богов правды искал. А злая лиска сама набросилась на опешившего оборотня. Мог бы сам напасть на коней врага, покусал бы за ноги. А без коней те и вовсе не люди. А так, трава без корней, птицы без перьев, гадюки без яда. Мрак посмотрел с отвращением. — Ишь, подлая! Я бы до такой гадости никогда бы не додумался. Хоть бы все дрова у меня на голове перекололи. — Эх, прав был Гош, не зря бабу заставил взять. Таргетай ахнул. Будешь коней обижать? Зачем коней? Конь не виноват, а вот перепортить подпруги, ремни, тетивы, значит, он неслышно исчез. Алиска бродила у крохотного костра, спрятанного в ямке, но не обнаружила, когда вернулся, и скользнула под одеяло. Утром, на удивление, мрак дрыг долго, а когда наконец вскочил в седло, заибью весело. Прём сейчас вон в тот гаёк, потом левее, проедем так, чтобы между нами осталась лесная засека. Хоть рожи их не разглядим. А то человеческого лица давненьк не видывал. Таргита обиделся. А у нас какие? Алекс просила осторожненько. А стрелами не перебьют? Та я гадкая девка такое надумала. Ну ты сам слышал. Я бы такого вовек не допёр. «Это то же самое, что соседу в суп плюнуть!» Таргитай снова обиделся. «Соседи? И по всему свету за нами гоняются?» «Так мы же не знаем, зачем они гоняются. Вдруг просто спросить хотят, ну, кто нам шил такие штаны, например?» Он пустил коня в голуб. Таргитай ткнул своего пятками в бока. Привык за мраком двигаться бездумно. Но на чисто детском лице такое было недоумение что даже Лиска, переживающая только за Олега, возмутилась, крикнула срывающимся голоском в спину оборотню. «Злой ты! Таких даже звери не трогают!» Мрак оскалил зубы. «Верно, собаки не трогали, волки брезговали. Зато люди...» «Ладно, не скули, берег близко!» Она недоверчиво покачала головой. Олег ничего не сказал. «Ты думаешь, ему сверху так уж все видно?» Ты воздух понюхай. Он мокрый и солью пахнет. Тонко вырезанные ноздри лиски дёрнулись. Она втянула воздух. Измученное личико медленно светилось надеждой. Чую. Верст 10? 12, если по прямой, как ворона. Ну или 100, если полетит Олег. Ещё за версту они слышали далёкий грозный рёв, глухие удары. Когда выехали на крутой берег, Все четверо ошалело ухватились за седло. Они стояли на краю высокого скалистого берега. Далеко внизу волны, как горы, медленно накатывали на красный гранит, обрушивались исполинской тяжестью, расшатывали, ломали камень, выгрызали куски, уносили. Волны уходили вдаль, становясь все мельче и мельче, а на том конце мира не было видно ожидаемой полоски земли. Это край света. — спросил Таргетаю дрогнувшим голосом. — Размечтался, — бросил мрак грубо. — Ворешь ему, Олег! — Остров Буян лежит прямо, — сказал Олег безжалостно. — Его не видно. Это остров старой магии. Даже я не видел, но книги говорят. Только сам Буян уже на краю мира. Хрустальный купол неба краем опирается на него. В конце фразы он почти кричал. Скала содрогалась под их ногами. Глухой, но мощный рёв приглушал слова. Воздух был резкий, солёный и прозрачный. Мелкая водяная пыль поднималась от пены прибоя. Там высовывались и пропадали горбатые спины морских зверей. Таргитаю почудились громадные клешни, горящие злубы выпуклые глаза, в близы к локоть, сказал он с тоскливой надеждой. А ты уж подумай, как укусить, а ещё лучше грызануть, чтобы краз И тама. Они сидели у костра, разожжённого из предосторожности в ямке, когда сверху грохнулась птица, которая с каждым днём казалась мраку всё безобразнее, а лиски всё более гордой и умной. Олегу упал на кучу своей одежки, мол не нос наделся. Так бы дрался, проворчал мрак. И с тревогой поглядел на коней. Добро, что не отпустили, без них не обойтись. Лицо его было осунувшееся, жёлтое, в глазах метался страх. Мурак вскинул брови. На остров хрустальный мостик сотворишь? Таргитай подпрыгнул. Олег, ты не вздумай. Кони у нас подкованы, и они враз разнесут к чертям собачьим или как их собачьим, я никак не запомню. А он зимы подождёт, предположил Мурак саркастически. Олег не отвечал, пристально смотрел в серое небо, затянутое свинцовыми тучами. Там двигались тёмные тяжёлые массы. Сталкивались, в грязных массах глухо рокотало, поблескивало. «Сейчас полнолуние», — сказал он мертвым голосом. «Чары сейчас бьют, как молот. В этот день можно даже зачаровать воду. Но только на час. Если не успеваем, а мы не успеваем, погибнем вместе с конями». «Погибнем мы, погибнет весь мир, не только наши кони», — рассудил мрак. «А там старик отбивается». И ему сил осталось на неделю. Но ну тогда собирайтесь, сказал Олег тяжело. Уже темнеет, я начну. В полночь мы должны свисти коней на воду. В воду? Нет, на воду.